ба 21. Он всего лишь тень на стене. Глава клана небожителей Огард, наместник дракона на земле, как его чаще называли и как он сам любил себя называть. Он был солидным мужчиной с длинными седыми волосами и гордой осанкой. Его взгляд всегда сосредоточен, лицо строгое, больше напоминающее маску. Огард никогда не повышал голос, но его слова всегда расходились эхом более напоминающим гром. Этого человека боялись абсолютно все, кто хоть раз его видел вживую. Кто-то сильно, кто-то робко, большинство прятало свой страх за почитанием, некоторые же откровенно тряслись в его присутствии. Девятый ранг призывателя это сила, к которой невозможно быть равнодушным. Да и человеком его давно уже никто не считал. Города, в которых живут призыватели девятого ранга, можно пересчитать по пальцам, и именно с учётом наличия таких сверхлюдей строится вся геополитика. Вокруг них ведутся войны, заключаются союзы и плетутся интриги. И дело даже не в общей силе, опыте или количестве собранных отпечатков. Девятый ранг был особенным среди призывателей. Именно на нем анима позволяла призывать особых существ, копии сущностей. Их аватары, если говорить проще. Огард же ни много ни мало владел аватаром черного дракона, который в данный момент был высшей сущностью, одним из священной южины. Последний раз он призывал его тридцать лет тому назад. Но если кто-то придёт на руины мятежного Новограда и коснётся оплавленного камня стен, то обожжёт руку и сегодня. Драконий огонь поистине чудовищное оружие. Зато вот уже 30 лет Совет городов смиренно подчиняется Москве, а Союз русскоязычных городов государств считается одним из сильнейших на планете. Разумеется, сам Огард Не занимается политикой, ему это и не нужно. Это мэру нужно учитывать интересы клана Небожителей, если он, конечно, хочет дальше занимать своё кресло. За свой век наместник успел возвеличить клан Небожителей и сделать так, что дракон стал самой влиятельной сущностью из дюжины на континенте. Не, конечно, ему на пятки наступает архангел, благодаря повсеместному распространению церкви. Но санкторум делает упор на религиозное поклонение, а не на чистую силу, тогда как огард не воспринимал их всерьёз. Разумеется, были и города, которые напрочь отклоняли путь дракона. Так северяне больше почитали Левиафана, южане же поклонялись перед джином, а японцы так вообще поголовно следовали за кайдзю. А ведь он даже не из числа дюжены, всего лишь старшая сущность. И тем не менее, своими достижениями наместник гордился. А потому большую часть времени почевал на лаврах и не занимался рутиной. Ведь для этого у него есть многочисленные отпрыски и приближённые семьи, входящие в клан. Правда, иногда всё же приходилось отвлекаться от медитаций, чтобы проконтролировать некоторые вопросы. В основном это касалось поручений непосредственно от его покровителя, но также и важных контрактов цифры которых начинаются от 6 нулей и выше. Особенно если эти нули не в рублях, а в осколках Анимы. И уж точно, если это не богители платят подобную сумму. На эту сумму можно собрать с нуля боевой рейд способный с лёгкостью закрыть любой существующий разлом на планете, включая доставку призывателей телепортами, оплату услуг и работников, а также месячный отпуск рейда после зачистки на лучших курортах планеты. А тут вся сумма всего лишь для оплаты услуг старый выживший из ума Керге. Настроение Огарда окончательно испортилось ещё в момент подписания договора. И это было сегодня утром. За это время восемь работников улетело на курорт. Одна из низших семей клана просто пропала без вести, предварительно переписав всё личное имущество на небожителей. А вот его личный слуга споткнулся. Ну, к сожалению, насмерть. Впрочем, он был простым человеком, так что тут сожалеть не о чем. Наместник глубоко поклонился его первый заместитель. «Ах, Амкар!» — ответил Огарт. «Есть новости». «Новостей нет, к сожалению». Вместе они вошли в фамильный склеп небожителей, расположенный под резиденцией клана. Наместник впервые почтил своим присутствием последний покой их соратника. Тело Молгана лежало в погребальном саванне на центральном алтаре. И даже так оно больше напоминало скелет, обтянутый пергаментной кожей. Лича недолюбливали в клане, как и его покровителя. Но, тем не менее, он был последователем одного из драконов, к тому же сильнейшим повелителем усопших. — Как же ты так умудрился, старик! — произнес Огарт, разглядывая рубец на груди умершего и никому конкретно не обращаясь. — Мы выясняем. — Тем не менее, — ответил Ахамкар, — три филактерии, стасис-артефакты, запасная оболочка, темпоральные часы — все не сработало или разрушено. И это те козыри Молгана, о которых мы знаем. Официальная версия его убили в ином слое реальности. Скорее всего, повредили астральное тело. Возможно, как-то пробили ментальную броню и заставили отключить всю остальную защиту. Окорд подавил раздражение. Всё это он уже слышал, но одно дело срывать злость на никчёмных слугах, чьё нахождение в клане и так было под вопросом, и совсем другое на его старом друге. Да, Ахамкар был одним из немногих небожителей, что не следовал пути дракона. Вместо этого он поклонялся и Фриту, и был у покровителя на хорошем счету. Но они сражались плечом к плечу, еще когда никаких небожителей не существовало. Разумеется, Огарт не питал никаких иллюзий по поводу своего долголетия. И как только придет его черед расправить крылья и вознестись к драконьему пику, Ахамкара также отправят в огненную бездну к его покровителю. Потому что наместником дракона не может быть слуга другой сущности. Что с пацаном? Засел на севере Москвы, прибился к гильдии. Мы отслеживаем, но пока не трогаем. Ждём приказов. Бог Ангелорум не согласится на нашу цену никакого философского храма им не видать. Используйте время и обработайте парня. Будет лучше, если он начнет сотрудничать добровольно. — Но над этим мы пока работаем. — поклонился Ахамкар. — Наместник. В склеп вошла женщина и также глубоко поклонилась. — Анна. Не оборачиваясь, ответил Огарт. Девушка с трудом сдержала лицо, чтобы не скривиться. — Ахамкар. Она ненавидела, когда её называли изначальным именем, но сложно возразить что-то главе клана, который к тому же и её отец. Она прибыла. Хорошо, пошли. Что сделать с телом? Напомнил Ахамкар. Похоронить этого некроманта? Е слегка изогнул бровь Огард. В помещении стало нестерпимо жарко. В нашем клановом склепе выброси его останки на помойку, а лучше сожги дотла. И только подальше отсюда. Будет исполнена наместник. Поклонился заместитель. Огарцанны поднялись наверх, оттуда дошли до лифта где девушка нажала кнопку нужного этажа. Огард всё это время смотрел перед собой, не обращая внимания на склонившихся в почтении саклановцев. Ты была там, спросил он наконец, пока они ехали в лифте, привезти ему мальчишки. Да, наместник. Анне, как единственной дочери, было позволено называть Огарда отцом, когда они были наедине или в кругу семьи. Но девушка была умной и прекрасно чувствовала настроение отца, а потому не спешила фривольничать. — Мы с Ахамкаром и читающей взяли его на утро после появления в Москве. — Почему же так долго? — Мэрия плохо отработала. Виновные наказаны. Сам мэр уже принес свои извинения. Они ожидают вас в зале отдохновения. — Что скажешь по поводу парня? — Да. Это мог сделать он. Перворанговый? Усмехнулась девушка, но быстро взяла себя в руки, уловив ауру отца. Это исключено. Я лично провела допрос. Это действительно тот сирота, которого эзотерик взял в ученики, ошибки быть не может. Ему кто-то помогал. Вернее, он кому-то помог проникнуть к нам. Кому-то, кто точно знал Молгана, его методы, точно знал, что вся артефакторика и техника будет отключена в момент ритуала. — Думаешь, Ракул как-то замешан в этом? — холодно спросил Огарт. — Мы чуть не убили ее сына. Он стал калекой до конца жизни. — Пожала плечами Анна. — У нее есть мотив, нужные связи. Но всё ещё вопрос в исполнители. Если позволишь, я могу надавить. Нет, резко оборвал её Огард. Но затем всё же вздохнул и смягчил тон. Всё-таки, в отличие от многочисленных сыновей, дочь он действительно любил. Мы уже один раз надавили. И сегодня я плачу десятикратно за каждый её визит. — Но она может лгать. — Она может, но я плачу не за предсказания, а за то, что она показывает. — Она может манипулировать за зеркальем. — Стояла на своем Анна. — Если это так, — усмехнулся Огарт, — то дракон ошибся. А ты ведь не считаешь, что Высший способен ошибиться. Или, быть может, ты думаешь, что старуха сильнее его? "Нет, наместник", ответила Анна дрожащим голосом. "Ну вот и славно. А теперь помолчи. В присутствии оракула говорить буду только я". И хоть двери лифта ещё даже не открылись, девушка смиренно поклонилась. "Пусть даже и стояла за спиной отца, пусть она и любимая дочь Но перечить наместнику не смел никто. Двери бесшумно разошлись в стороны, открывая вид на лаконичное убранство этажа. Это было сугубо рабочее пространство, потому и дизайн не отличался изыском. Через пару минут они дошли до нужного места. Прямо посреди коридора стояла маленькая старушка в длинном платье с вышивкой. Седые волосы собраны в пучок, Узловатые руки опираются на трость, но взгляд был живее, чем у кого-либо из молодых. "О, Гарт, мальчик мой", улыбнулась Оракул. "Ты кинь не подох до сих пор". "Оракул", держа лицо произнёс наместник. "Альфейр" Молодой парень, стоящий за спиной старушки, еле заметно кивнул, но продолжал молчать, будто его тут и не было вовсе. Вся левая половина лица была скрыта под фарфоровой маской, не имевшей даже прорези для глаз. Огрд прекрасно знал, что не только лицо, но и половина тела Альфаера изуродована ожогами. Драконий огонь оставляет шрамы, которые даже длань лечит десятилетиями. Гораздо удивительнее, что парень вообще смог выжить. Разумеется, любви к небожителям он не питал, но давний конфликт был улажен. Огард слегка кивнул двум сопровождающим клановым бойцам, и те моментально покинули коридор. Анна, умная девочка, уже дала нужные распоряжения. До завтра эта пара не самых плохих призывателей уже не доживёт. Просто потому, что репутация Это бесценный ресурс. Они слышали, как какая-то старуха посмела проявить неуважение к самому наместнику. И да, убить оракула Огард не мог. По расчётам аналитиков, открытое нападение на неё приведёт к серьёзным репутационным и экономическим потерям клана. К тому же, она бывает полезна, как сейчас. Вы готовы? спросил Огард. "Что да мальчик мой?" мило улыбнулась старушка. "Клятву о неразглашении твоему покровителю я уже принесла." Он ответил: "Я знаю." Кивнул Огард. "Тогда приступим." Ещё одна причина, почему старого трогать нельзя, это то, что на свете мало людей, которые могут получить ответ от своего покровителя а еще меньше тех, кто может получить ответ от любой сущности, даже высшей. Они вчетвером вошли в небольшую светлую комнату с исписанными на разных языках стенами. Анна и Альфаир остались возле входа. Оракул и Огарт прошли в центр. — О-о-о! — подслеповато щурилась старушка. — Драконий кодекс. А я уже думала, что вы забыли его. Небожители чтят путь дракона, рефлекторно ответил Огард. Правда? усмехнулась старушка. Никогда бы не подумала, что ты хочешь увидеть. Неделю назад в этой комнате умер наш собрат. Хочу увидеть, что здесь случилось. О, а что-то с электричеством перебоишь, что ли? Гывнула старушка на камеру, что висит в углу. Ой, не бой, не бойся. Шучу я. И так жарко, но ну выробите свою печку. Помнишь ведь, что это будет всего лишь отражение всего происшедшего. Да помню. Но будьте любезны, сделайте свою работу и покажите. Как скажешь, мальчик. Улыбнулась старушка. Как скажешь. Пустая комната начала меняться, словно пространство подёрнулось волнами. Ритм колебаний всё нарастал, будто бы кто-то мотал изображение на телевизоре назад. Замельтешили то ли тени, то ли призраки, снующие по комнате, а затем всё замерло. В один момент комната преобразилась, исчезли надписи на стенах, освещение стало ровным, А две тени призрака были объёмными и чёткими. Одна из них довольно тусклой, если не сказать тёмной. Не человек, а скорее тёмное пятно, лежащее на специальной многофункциональной платформе. Вторая тень была человеческим скелетом, покрытым некротической энергией. Энергии было так много, что не оставалось никакого сомнения, что за зеркальем так видела Молгана. Оно могло отражать истинную суть человека, не взирая на все уловки. В следующий мгновение лич вырвал из груди тени светящийся огонёк, от чего фигура распятого человека растаяла. Получается, что он убил паренька в этот момент, а затем всё погрузилось во тьму, но не просто свет погас, а словно тени выросли в объёме и заполнили собой всё пространство. Это всё? Недовольно спросил огард после минуты ожидания. Терпение, мальчик. Тьма колыхнулась и начала стягиваться в одну точку, словно бы уплотняясь, обретая черты. Через мгновение она приняла человекоподобные очертания. Фигура словно поглощала весь свет, но тем не менее силуэт был довольно чёткий. Высокий и широкоплечий человек, будто бы одетый в шёпастый доспех и рогатый шлем. А за спиной рыцаря сложены два огромных крыла. Сначала Огард не разобрал, что происходит, но затем фигура сместилась, и он увидел Молгана. Лич, чья энергия словно взбесилась, сначала опустил светящийся шарик, который моментально растекся по блеклой фигуре, распятого на алтаре. Затем он встал возле стены и начал наносить те самые надписи. Но делал он это не сам. От фигуры темного рыцаря тянулись плети, что опутывались скелет лича и управляли им словно марионеткой. События ускорились, но суть не менялась. Молган сам исписал стены драконьими законами, пусть и не по собственному воле, но всё же. Следом зашевелился и оживший птеньок, которого лич сначала собственноручно убил, вырвал душу, а затем вернул к жизни. И всё это происходило под контролем странного существа, очень уж напоминающего высшего драконида в боевой экипировке. Ну это если судить по силуэту. Когда Молган исписал все стены, то просто замер. Тёмный рыцарь отпустил свои нити, старик безвольной куклой осел на пол, но на этом действие не закончилось. Рыцарь взмахнул рукой, будто бы перечеркнул личико, и фигура Молгана сначала распалась на две половинки, а затем и вовсе разлетелась прахом. Рыцарь, сотканный из тьмы, обернулся и посмотрел прямо на огород. Затем вытянул вперёд руку, и на открытой ладони вспыхнуло пламя. Яркий изгусток, который ни с чем не перепутать, это был драконий огонь. Он осветил комнату и лицо самого рыцаря, который в действительности оказался похожим на драконида в доспехах. Только Вместо морды было покрытое чешуёй человеческое лицо. "Кто ты такой?" прорычал огард. Существо оскалилось, и наконец наместник узнал это лицо. Так выглядят призыватели, если применяют на себя заклинание драконизации, дарующее человеческому телу часть возможностей высшей расы. И наконец-то огард понял, что видит перед собою эзотерика. Да, лицо искажено, изменено. Но этот еле заметный шрам, идущий от щеки вниз по шее, он узнал. Он узнал, потому что сам его оставил. Вернись, Огард, рассмеялся эзотерик, высоко держа пламя. Твоя душа не отбрасывает тени. Обернулись все присутствующие, кроме самого наместника. Теперь он видел две тени в помещении, отбрасываемые драконьим пламенем. Одна была за спиной эзотерика, другая, более густая, тянулась от бледной фигуры его ученика. Он не могла, чтобы он не могла, чтобы он не могла обраться. И обе они будто бы немного сливались. Обернувшись, он увидел ещё три тени: бледную Анны, чернильно-чёрную оракула и вполне обычную её сына Альфаера. Но вот за ним самим тени не было, словно свет драконьего пламени проходил насквозь. Хватит. Рыкнул огард, и комната в то же мгновение разлетелась зеркальными осколками. Они истаивали в полёте, но ещё несколько мгновений продолжали играть отблесками драконьего огня. Через несколько секунд всё вернулось в норму. Всё то же помещение с белыми панелями и списанным молгоном. Мы закончили взяв себя в руки, спокойно произнёс наместник и первым вышел из помещения. Следом за ним выскользнула Анна. Они прошли до лифта, но в этот раз глава клана сам нажал на нужную кнопку. Двери закрылись и кабинка бесшумно понесла пару вниз. Несколько секунд стояла тишина, нарушаемая лишь переливчатой мелодией лифта. Это был эзотерик Первая не выдержала Анна. Но, но это невозможно. Его смерть подтвердили несколько источников. Это зазеркалье. Оно показывает отражение. Молгана убил не эзотерик, а кто-то с ним связанный. Эзо? Кто это? Его ученик. Ты видела то же, что и я. Зазеркалье всё показало. Он всего лишь тень на стене. Тогда свяжись с Азраилом, запроси у церкви подтверждение, что костяное копье всё ещё в их хранилище. Затем пройдись по остальным хранителям. Убедись, что все артефакты Храма Имён в сохранности. Ты думаешь, что на нас натравили именователя? Если кто-то из Соединенных Городов Америки, то они... они не ответят. Вряд ли. За эзотериком следили. Он с ними никак не мог пересекаться. А Оракул? А что Оракул? Начал закипать Огарт. Я ей не верю. Она явно ведет свою игру. Она, ну, разумеется, ведет. Но она не предсказательница. Она не видит будущее. Лишь альтернативные варианты и отражения. — Это все равно повод переживать, я считаю. — Анна, Анна, дорогая моя! — вздохнул Огарт. — Я знаю, что Оракул сегодня ела на завтрак. Если мне понадобится, я узнаю, в каком контейнере хранятся обедки, что она не доела. — В мире всего три! — оракула её уровня. И за ними следят пристальнее, чем за, в общем, не стоит переживать. Оракул нас ненавидит. Но тот инцидент с её сыном исчерпан. Если она и захочет навредить клану, то мы об этом узнаем. А сейчас оставь меня. Сообщу, как только получу ответы по поводу артефактов. Наместник поклонилась она и вышла из лифта. Огард продолжил свой путь на один из подземных уровней резиденции. Двери открылись в просторном тёмном помещении. Блеснуло девять рубинов в длани, над плечом наместника зажёгся простенький огонёк, освещающий путь. Он шёл по, казалось бы, пустому залу, но не повезёт тому, кто окажется здесь без соответствующего допуска. Потому что ведь меж скрывались такие стражи, что никакие ловушки не нужны. Впрочем, они тут тоже были. Ловушки, защита, артефакты, техника и много разных сюрпризов. Тем не менее, Огард спокойно прошёл до стеклянных раздвижных дверей, те послушно разошлись в стороны, пропуская хозяина. Прошел сразу мимо десятка различных стоек с артефактами, отпечатками и редчайшими расходниками. Миновал несколько высоких шкафов со свитками и книгами, содержащими секреты анимы. В основном здесь были собраны те сведения, которые по разным причинам исчезают в А-поле, словно бы анима сама не хочет, чтобы кто-то рассказывал ее секреты. Затем прошёл мимо многочисленных стеллажей, в которых хранился компромат на половину Москвы и не только. И в самом конце он дошёл до особого хранилища. Внутри было всего несколько стоек, каждая с отдельной системой защиты. Включился свет. Огард подошёл к одной из стоек. Под бронированным стеклом На специальной подушке лежал особенный предмет. Это был отпечаток призывающий оружие, но в физической форме он выглядел как артефакт, а не как карта. Но стоит ты коснуться к нему дланью, и предмет займёт своё место в слоте. Огерт повёл дланью перед предметом, Дождался, когда появится описание, и только тогда успокоился. Единственный в своём роде. Он был на месте. Резчик по камню, оружие, ранг 0, аспект нет, стоимость призыва 0 маны, заряд неизвестен. При использовании тратит собственный заряд вместо маны. При обнулении заряда убивает владельца. Не может быть извлечён из дланей. Часть коллекции храма имен Огарт посмотрел еще несколько секунд на изогнутый костяной кинжал Но все же выдохнул с облегчением Его кинжал на месте, а копье все еще у церкви А стало быть, остается еще три артефакта Топор в Америке, когти в Риме И лук где-то там, на юге Афт Значит, этот вариант исключаем. В ущелье мы так и не смогли выбраться своими силами. Этот десяток шагов оказался моим пределом. А пантера Зака улетела в откат после смерти. Пришлось девушкам идти в лагерь за помощью. Нас вытащили, подлечили, перевязали. В лагере нашёлся дежурный лекарь от гильдии, который помог мне окончательно не помереть. Мне дерёт он, конечно, от души за свою помощь, но дело своё знает. Всё-таки четвёртый ранг целителя. Но деньги это дело такое, наживное. А вот хорошие отпечатки в нашем деле штука редкая. А я сегодня сорвал джекпот. Теневой удар это ключевая карта для любого пути тьмы. А мне их потребуется очень много, если я хочу быть готовым к встрече с любой опасностью. Но начало положено, и это уже хорошо. Да и в целом все живы, все целы, не считая Зака, конечно. Но в своё оправдание могу сказать, что он уже зашёл в разлом без ногим. Так что это не считается. Как группа сработали очень хорошо. Ещё парочка месяцев в таком же темпе, и тушинские трущёбы могут спать спокойно. К тому же, мы все неплохо прокачались за эти дни. Речь уже ждал нас в авангаре, чтобы отвезти домой. Мы порядком задержались, и он уже собирался нарять в разлом, чтобы узнать, что же случилось, но мы вышли раньше. Сэкономили рыботеге рубли на вход. Вечером закатили вечеринку с пивом, бутербродами и нехитрой снедью. Под такое дело даже моно приехал в гости, чтобы послушать нашу историю. После работы лекаря я чувствовал себя прекрасно, но всё равно Старался лишний раз не делать резких движений. Ребята нашли мне костыли, лекарь сказал, что ногу нельзя тревожить ещё несколько дней. Ну быть может, оно и к лучшему. Несколько выходных мне явно не помешают. К тому же надо раскидать уровни, и если вкидывать их в тело, то потребуется время на усвоение. Метелица тем не менее ждать не желала, и в тот же вечер пришла налево в мою комнату. Но всё же должен отметить, действовала она мягко, да и вообще мне самому практически ничего не пришлось сделать. Большую часть времени я проводил в общаге или возле неё. В комнате метелицы нашёл несколько книжек и от нечего делать начал читать. Одна из них была про того самого призывателя сироту, который использует вместо длани волшебные палочки и летает на метле. Глуповатая книжка, и тем не менее, затянула И на каком-то моменте я даже поймал себя на мысли, что хочу узнать, что будет дальше. Но это может и подождать. Сейчас мне требовалось решить некоторые вопросы с уровнем. Я открыл полный интерфейс. Эза, уровень 7. Длань правая. Ранг 2. Воздух, земля. Мана 10 из 10. Отпечатки 4 из 5. Потенциал уничтожения 3. Потенциал выживания 3. Длань левая, ранг 1, тьма. Мана 5 из 5. Отпечатки 5 из 5. Потенциал уничтожения 3. Потенциал выживания 3. Осколки анимы 65. Очки характеристик 2. Ну что ж, неплохой прогресс после инициации. Меньше, чем за месяц добраться до седьмого уровня, при этом всего дважды побывав на краю гибели. До десятого уровня добраться будет не трудно, а дальше прогресс сильно замедлится. И теперь главный вопрос: что делать с очками характеристик? При прокачке любого параметра в первый раз нужно вложить всего одно очко характеристик. Второе усиление потребует 2 очка, третье 3, 3 и так далее. То есть со временем не только новые уровни получить становится труднее, но и самих уровней требуется больше для прогресса. И ладно бы, если я выбрал какой-нибудь путь, требующий лишь пару характеристик. Да та же метелица пойдёт в ледяного заклинателя, так что ей потребуется лишь много маны и слотов под отпечатки, чтобы часто закидывать врагов заклинаниями. А мне же потребуется вообще всё. И в первую очередь личные потенциалы. А сейчас ха, сейчас требовалось проверить одну теорию. Эзотерик не был обоеруким, так что мог лишь предполагать один момент, но был не уверен. В самом начале я поднял потенциалы на один уровень каждый. И теперь, чтобы поднять их снова, Мне требуется вложить каждый по 2 очка. Я проверил, используя правую длань, всё так и есть. Сейчас мне хватает как раз, чтобы поднять либо потенциал уничтожения, либо потенциал выживания. Я огляделся вокруг, хоть и был в пустой комнате. Духи теней по виной с команде начали осматривать ближайшее пространство, но всё было спокойно. Вообще-то была почти пусто, так как сейчас был рабочий день в самом разгаре. В трущобах хватало и безработных маргиналов, но они предпочитали жить в развалинах, за которые не надо было платить, пусть и символическую ноплату. Так что я снял артефактные часы и активировал левую длань. Рука покрылась чёрной броней, больше похожей на чешую. Открыл интерфейс. И попробовал поднять один из параметров самой длани. К счастью, тот же ранг требовал всего одну единицу очков характеристик. Если честно, я больше всего боялся, что параметр будет увеличиваться в стоимости независимо от того, какую из дланей я усиливаю. Тогда бы мне в жизни не хватило уровней, чтобы нормально прокачать обе перчатки. И вот теперь настал момент истины. Если манна ранг и слоты под отпечатки были отдельными у каждой из дланей, то вот тело было у меня всего одно. Я попробовал поднять потенциал желания, и он сожрал всего одно очко характеристик. Попытался ещё раз, но теперь уже требовалось два, как и при использовании правой длани. Получается, я смогу улучшать потенциалы вдвое быстрее, чем обычный призыватель. Поначалу это сильно поможет. В итоге я смогу подняться до уровня существ третьего ранга. Вроде как сильнейший среди них — это горный великан. У него потенциалы 9-9. Есть и другие среди существ третьего ранга. Но великан считается чем-то вроде эталона в своем ранге. Чистая сумма характеристик за свою стоимость. Без каких-либо явных слабостей и усилений. Ну вот, как мой ящер, воин считается эталонным существом для первого ранга. Я вкачал очки характеристик в потенциалы. Скоро я стану призывателем 4-4, и это на седьмом уровне. Если все вкидывать только в потенциалы, то на пятнадцатом уровне я смог бы стать 6-6». И у меня бы появились неплохие шансы тогда завалить грёбаного волка Лакава деночку да ещё и голыми руками. На 27 уровне я мог бы получить потенциалы 8х8. Это вообще уровень запредельный для простого человека. Совершенно другая ступень эволюции. Но есть нюанс, как любил говорить наставник. Например, горный великан Чисто в теории, если вкачать ранги и ману чисто под эту карту, то его можно призывать уже на седьмом уровне. И горный великан меня, скорее всего, в лепешку размажет один на один. Седьмой уровень призывателя против двадцать седьмого. Горный великан против обоерукого призывателя. В общем, преимущество есть, но во всем нужно знать меру призывателя а не вкидывать бездумно характеристики. И надо учитывать тот факт, что мне так или иначе придется качать обе длани. А с каждым уровнем получать новые очки характеристик будет все труднее и труднее. Но это заботы завтрашнего дня. Сегодняшний я должен переживать лишь об одном. Где найти достаточно жратвы, чтобы не помереть с голоду? А то я уже чувствую, как желудок узлом завязывается, пытаясь найти энергию для двух новых апов тела. И вот как назло, метелица вернётся лишь вечером. А ведь я так и не обзавёлся собственными запасами. Ну что ж, придётся идти на промысел и грабить холодильник Рича. Помнится, там ещё оставалась колбаса. Полное восстановление заняло порядка недели. На груди появились новые шрамы поверх старых, да и тело ещё болело. Но самое главное нога уже перестала ныть, так что пришла пора проверить себя в деле. Анима уже показывала в профиле четвёрки, а тело рвалось в бой, раздираемое бушевавшей внутри энергией. У меня как раз была подходящая для такого случая цель. Опять решил огрести от ящера. Метелица выбралась из общаги с пузатой чашкой кофе и уселась на лавочку. Он всё равно тебя отделает. А вот это мы ещё посмотрим, усмехнулся я. Если ты уже вернулся в форму, то ночью открылся новый разлом у нас в районе. Формально у нас приоритет на закрытие перед гильдией. Есть информация? уточнил я. Второй или третий ранг? но разлом небольшой, при этом источает эманации тьмы. — Просто тьмы? — Тьмы и смерти. — Ой, нежить! — скривился я. — Да, скорее всего. Рич вернется вечером, и будем обсуждать. Рич хочет позвать еще и Мона, и, быть может, кого-то из медведей, чтобы укомплектовать полный рейд. Разлом медленный. Выброс будет не раньше, чем через неделю. — Да. Но всё равно надо закрывать, пока мэрия с кланом не пронюхала. Как нашли? У гильдии свои способы. Этот разлом в заброшенном здании с неба не заметен, а по трущобам клановые не особо рассказывают. Так что у нас есть фора по времени. Ну и хорошо, кивнул я. Чёмный разлом это по моему профилю, может удастся что-то полезное вытащить. Но в любом случае сейчас у меня есть более важное занятие. Тренировка. Проворчала ещё сонная метелица. Но тут ты ошибаешься. Это настоящая месть, долгожданная и неотвратимая. О, как в глазах девушки мелькнул интерес. Я вышел на небольшую площадку, где меня уже дожидался враг. Противник, который до этого дня так и не был побеждён. Но я чувствовал, что сегодня это свершится. Сегодня наконец-то я одолею его. Поддаваться не стану, серьёзно произнёс я. Пропустишь хоть один удар и ты труп. Сидой старичок в монашеском одеянии и соломенной шляпе глубоко поклонился мне. Он продолжал улыбаться, стоя с закрытыми глазами. И держа глиняную чашку с травяным чаем, я атаковал без капли сострадания. За все те годы мучений, за литры пролитого пота, за каждый миг унижения. Я, Эзо, ученик эзотерика, обои руки призывателя седьмого уровня, четвёртый потенциал уничтожения, именователь храма имён. Победитель мясорубки на турнире года. Последователь Теневого дракона. Я продержался почти 40 минут и сдался лишь когда не смог физически сдвинуться с места. Дождавшись этого, сраный монах со своей вечной мерзкой улыбочкой наконец начал пить чай. Ладно. С трудом выговорил я, распластавшись на земле и тяжело дыша. Этот раунд за тобой, сиде да говнюк. Но ха -ха, это ещё не конец. Бойся. Ибо я никогда не сдамся. Монах глубоко поклонился в ответ. Конец первой части. Книгу читал сибиряк